Лучшая практика номер 45. Проверяйте, соблюдаете ли вы свои торговые правила. Периодически тотальные проверки крайне полезны. Уговорить себя на сделку легко, даже если это нарушает правила торгового плана. Но как понять, следуете ли вы лучшим практикам прямо сейчас? Именно в этом случае помогают контрольные списки и контроль. Майк Белофиоры и Стив Спенсер из SMB Capital дважды в неделю проводят структурированные проверки. Они оценивают, насколько тщательно начинающие трейдеры выбирают торговые идеи. Так Майк и Стив описывают процесс, происходящий в их торговом зале. Каждый вторник и четверг в 13.30 по восточному времени мы собираемся в учебном классе нашей компании в центре Манхэттена. Это своего рода диспансеризация торговых сетапов. Диспансеризация, спросите вы? Да, так мы называем нашу лучшую практику. Пусть среди нас нет врачей или медсестер, только опытные трейдеры и новички, но именно регулярное исследование тактики помогает находить и усиливать наши торговые преимущества. Процесс выглядит так. Младший трейдер готовит презентацию о сделке, опираясь на шаблон и на важный для этого сотрудника сетап. Затем новичок представляет свою сделку коллегам. Я провожу эту сессию, задавая новичку сложные вопросы. Почему он выбрал акции? Были ли рыночные катализаторы для этого трейда? Подготовился ли сотрудник заранее? Как он рассуждал и как исполнил сделку? Так я выявляю скрытые болезни в торговых стратегиях новых трейдеров. На презентации младший коллега разбивает выбранный трейд на пять составляющих. Шаблон SMB Playbook. Эй, общая картина, B. Внутридневные фундаментальные показатели, C. Технический анализ, D. Записи в торговом журнале, и e, Интуиция. Каждый день новички перед выходом из торгового зала отмечают интересный сетап. Из всех сделок по нему трейдеры выбирают одну для презентации на диспансеризации. Делать это нужно внимательно, поскольку важно защитить трейд перед коллективом. Во время обсуждений в учебном классе звучат такие фразы. «Такие сделки лучше не повторять. Вы ничего не заработаете, торгуя подобным образом. Что можно было бы улучшить в этой сделке? Как, черт возьми, мы пропустили, что к нам пришел болельщик Бостон Ред Сокс? Нужно было торговать агрессивнее. Вы упустили много денег, не увеличив позицию. Вы не готовитесь к сделкам должным образом» почему рынок должен помочь вам добиться успеха. На такой торговле можно построить отличную карьеру. Эта практика приносит трейдерам несколько преимуществ. Первое. Помогает находить ценные сетапы. Второе. Отсеивает неэффективные торговые идеи, экономия интеллектуальные, финансовые и эмоциональные ресурсы. Третье. Позволяет использовать свои сильные стороны в торговле. Четвертое. Новички учатся у опытных коллег, анализируя успешные сделки с высоким соотношением потенциальной прибыли к риску. Пятое. Дает представление о торговле других сотрудников и глубокий анализ каждого сетапа. Шестое. Устанавливает стандарты качества трейдов. Седьмое. Учит продумывать свои идеи, повышая профессионализм и экспертность. Восьмое создает обстановку для общения, шуток и совместного обучения. Ключевой вывод. Разбор торговых операций с партнерами по команде помогает придерживаться оптимальной стратегии. Это отличный пример того, как трейдинг может стать эффективным командным видом спорта. Стив и Майк ввели регулярные разборы в программу обучения, но этот процесс доступен каждому. Вы можете организовать диспансеризации самостоятельно или с партнерами. Анализируя свои торговые решения, вы улучшите навыки и научитесь друг у друга. Регулярные проверки помогают выявить сильные и слабые стороны. Это похоже на то, как врач проводит осмотр пациента и оценивает его здоровье. Диспансеризация трейдерской тактики позволяет оценить ее состояние.